Глава пятая. Оксана Джасинда. Только добравшись домой, я поняла, насколько моя затея сложная. Что бы вы взяли с собой в другой мир? Особенно, если учесть слова Рудея напоследок, так сказать, на посошок. Мол, ты не скоро сюда вернешься, и забежать за забытым, увы, не получится. Когда собираешься на далекий курорт, ситуация схожая. Но там можно докупить все недостающее, пусть и втридорого. А есть ли в мире Рудея, например, аспирин, или фен, или резинки для волос? Первый я принимала всегда при температуре и ознобе. Привычка. Второй и третий были просто необходимы с моей шевелюрой. Тем более, что блондинистые патлы я возвращать себе не планировала. Мои упрямые рыжие кудряшки были мне гораздо милее. Я сбросила дождевик и села за стол, Загрузила ноутбук и выудила файл, где записывала все, что брала обычно на курорт. Принялась перебирать пункты. «Так, крем от загара. Нужен?» «А возьму, почему нет?» «Хорошо, у меня тюбик остался с последней поездки. Тампоны. Немного подумав, я выгребла все свои запасы с полок комода. Мало ли, там у женщин магически все удаляется. Безопасные бритвы, пена для ванн, гель для душа, крем для лица». Мой синий дежурный чемодан стремительно распухал от вещей. — Ага, пункт — теплая одежда. — А вдруг в Олизии бывают суровые зимы? По моей России сейчас этого ведь тоже не скажешь. Ладно, дубленка и пуховик. Несколько свитеров, теплые сапожки, ботинки с мехом внутри, резиновые сапоги. Ну а мало ли? Несколько шапочек, шарфов и варежек. Ну а что? Мне же надо подбирать их к дубленкам и к теме для выхода. Не могу же я в конюшню, в смысле в драконюшню, или как там называли здание для содержания драконов, носить те же шапки, шарфы, варежки, что и на императорскую охоту или выезд на встречу с подданными. Наверное, если бы мой гардероб и комод могли двигаться, они просто переехали бы в машину Рудея. Я продолжала думать, чтобы еще не забыть, и совсем потеряла счет времени. то и дело вспоминались какие-то вещи, без которых ну просто никак. Потому что просто никак. Например, массажер для лица. Кто его знает, как долго действует магия омоложения. Надо перестраховаться. А увлажняющие тканевые маски? Я что же, зря их покупала? Тратила кровные? Ну уж нет, возьму и воспользуюсь. А чтобы без сюрпризов, о которых говорил Корнуэлл, проверю на Рудее во время путешествия. Заснет, а я ему раз на лицо маску. Проснется с зеленой кожей и чешуйками по всему лицу. Я ни при чем. Ага, зеленка. Нет, ну а вдруг поцарапаюся какой-нибудь колючий кустарник. Должна же я иметь антисептик. Да и ликопластырь тут пригодится. Сережки. Возьму кольца, медные подвески, серьги с гематитом. А, черт с ним. Беру всю шкатулку. Мало ли, на приемы придется ходить, а Рудей зажмет меня родовые драгоценности. Должна же я соответствовать. Хотя бы личным стандартам. И уж раз я захватила весь набор сережек, кулоны тоже не помешают. Заодно захвачу браслеты и броши. Ну а что? Может, водительница драконов не должна каждый день ездить в одном и том же украшении? Кто же его знает? Шампунь и бальзам для волос. Надо? Наверное. Может, в государстве красавчика... У мага волосы сами очищаются и становятся гладкими и шелковистыми. Беру, однозначно беру. Пилка для ногтей – жидкость для снятия лака. И если и не с маникюром, то в качестве оружия точно помогут. Пилка колющего – жидкость, как газовая атака. Кстати, про газовую атаку. Где-то был флакончик лака для волос. Тоже пригодится. Кулинарная книга. Хм... С одной стороны там готовят повара, с другой у меня в номере трубы для приготовления еды. А вдруг придется? Возьму. В конце концов будет чем удивить Рудея. Хотя бы не с вареньем и коликами. Каплевуша? А почему нет? Вдруг меня продуют на спине у рептилии. Глазные тоже возьму. Черные очки? Мало ли. Солнце начнет слепить. Так, один чемодан готов. В смысле, если его расстегнуть... Боюсь, он станет похож на крокодила, что нацелился проглотить солнце. Ладно, у меня есть и другой чемодан. Я продолжала собираться, хотя за окном подозрительно посерела, словно день близился к вечеру. Главное, мне и в голову не приходило, как там Рудей, и не замучился ли он меня ждать, пока в дверь не постучали. Я открыла и обнаружила на пороге взволнованного красавчика. Выглядел мой будущий работодатель так, словно пробежал олимпийский марафон, и теперь страстно переживает, пришел ли к старту первым. — Ты что, передумала? — выпалил он, задыхаясь. — Я ж чемодан выронила на ногу красавчика. — Ой, ты камни туда набила, что ли? — поразился тот. — Только самое необходимое. — бодро выпалила я. — Это у тебя столько самого необходимого? Рудей взвесил в руке чемодан и потрясенно хлопнул глазами. «Да нет!» — отмахнулась я. Красавчик облегченно выдохнул, но тут я вынесла ему еще три чемодана. «Вот еще!» «Это все?» — с надеждой спросил мой будущий работодатель. «Почти!» — обрадовала его я, и на лице Рудея возникло выражение «О, господи, сейчас она вынесет еще семь чемоданов!» Но я утешила красавчика, прихватив свою дамскую сумочку. Впрочем, Рудей был явно не в курсе, что в маленькой дамской сумочке может содержаться не меньше вещей, чем в чемодане. Тут законы физики не действуют, а магия пасует перед возможностями прекрасного пола складывать в клатче больше вещей, чем мужчина в свой деловой саквояж. Пока Рудей кряхтя выносил мой нехитрый скарб, Мы с Корнуэлом ждали в машине. Лил дождь, и мне совершенно не хотелось высовываться наружу. Красавчик же, мокрый до нитки, упорно и свирепо складывал мои сумки в багажник, ворча что-то на тему, что варвары из похода тащат меньше обозов. Когда Рудей закончил, он был мокрым до нитки. Красавчик оглянулся, словно проверял, не смотрит ли кто, и, убедившись, что во дворе пока пусто, хлопнул себя по бедрам. Я, так понимаю, хотел просушить одежду. Но случилось странное, не страшное, странное. Одежда Рудея от этих похлопываний не просто высохла, она сгорела. Мгновенно рассыпалась пеплом, и он оказался абсолютно голым, под дождем. Причем красавчик почему-то даже не знал, что положено прикрывать мужчине в таком случае. поэтому схватился не за то самое, а за голову и выругался.